38. Умарне вновь чудесным образом преобразилось. Ночное вертеп превратилось в залитое солнечным светом скучное безликое заведение, э такую студенческую столовую в период летних каникул. Мы с Крейбенстом спросили блины с кленовым сиропом и сейчас пытались проживать эту гадость. Кажется, они используют сухое молоко, пробормотал Крейбенст, очевидно, смущённый за свой город. Это вообще технически возможно? Немного виллианской магии, и всё возможно, зевнул я. Крейбенст не выдержал, рассмеялся. Я положил вилку, посмотрел на него. Слушай, тогда в первый день ты правда видел призрак Арбернарда? Или это была шутка для приезжего?» Крейбинс вздохнул и тоже отложил вилку. «Что ты хочешь услышать, Карлос? Ты ведь уже знаешь, как это бывает. Ты ведь уже видел то, чего не может быть». Минувшей ночью ко мне приехал на Ройсе карлик. Он назвался Гарольдом Боулом, и у меня не было ни малейшего сомнения, я оттянул лацкан пиджака и, и обнюхал. Да я до сих пор пахну его сигарами. Что это, Крей? Это ведь не призрак. Откуда ты знаешь? Крей поскрёб подбородок. Карлик на карьере был. Имени не припомню. Умер лет 10 назад. Вот чего умер? Охватился я за эту ниточку. От старости. Карлики ведь недолго живут. Такая история. И что ты хочешь сказать, что он вдруг решил вернуться, чтобы задурить мне голову? Крейбенст хмыкнул и, оглядевшись, приблизился ко мне. Я хочу сказать, что если кто-то может заставить жуков-навозников сожрать человеческую плоть, то от чего бы ему ни командовать призраками. Так, протянул я. Хорошо. Значит, за всей этой вакханалией стоит чья-то воля. Этот кто-то узнал, что мы собираемся эксгумировать тело и послал жуков. Фотография, напомнил Крейбенст. Ну да. Узнав, что у нас есть фотография подозреваемой, этот таинственный пророк Моисей Виллианского разлива вытравил её изображение. Что было странно, но не более странно, чем всё остальное. Пожалуй, у меня наконец всё прояснилось. Убийца заметает следы. Вот и всё. Да, у него есть в арсенале средства, которых мы не понимаем, но психологически это просто убийца, который заметает следы. Крейбенст стукнул ладонью по столу. Карлос видит бог Я тобой восхищаюсь. Если эти засранцы хотят свести тебя с ума, им придётся изрядно попотеть. Как ты умудряешься найти простые закономерности во всём этом безумии? Да потому что в жизни всегда всё просто, улыбнулся я. Любое поведение человека, будь он богач, бедняк, дикарь или библейский пророк, укладывается в небольшой набор мотивов. Человек хочет жить. Для начала. Потом он хочет жить хорошо. Хочет размножаться. Есть ещё безумцы, заметил Крейбенст. Как этот Антонио со своими насекомыми. Держу Пари, ему не хочется размножаться. А если вдруг и захочется, он заключит брак с пчелиной маткой или вроде того. Я взял было вилку, полагая разделиться с блинами, но вилка замерла. Я уставился на Крея. Что заволновался тот? Что такое? Антонио, я же вернул вилку в тарелку. Пошли в участок, потом к этому роботу. Роботу? А задача у Сакребенст. Постой, Карлос, тебе нужно поесть. Поем в столице. когда кончу это дело быстрее к рейбенст